Гидроплан то и дело проваливался в воздушные ямы. Рыжеволосый пилот со сломанным носом без устали переговаривался с авиадиспетчерами стран, над которыми они пролетали, не забывая при этом жевать жевательную резинку. Вдруг на его лице отразилось изумление. Он кого-то выслушал, отключил связь и, казалось, пришел в крайнее волнение. Выплюнув жвачку, он посмотрел на пассажиров в зеркало заднего обзора. Давид и Гипатия тут же поняли, что у них возникли проблемы. Наконец пилот повернулся к ним. — Мы столкнулись с небольшим затруднением, полагаю. — Нужно сесть на соседнем острове, — объяснил он. «И что вы называете небольшим затруднением?» — спросил Давид.